Первым делом их отвели в служебную сушильню, обустроенную в тесной подсобке недалеко от исповедальни. По двум стенам помещения в несколько рядов тянулись обтянутые пожелтевшим от времени пластиком алюминиевые штанги на выносных упорах. Когда-то они служили поручнями в электропоездах, а сейчас, снятые из вагонов и переоборудованные для других задач, были обвешаны сушившимся бельем – Рубашки, свитера, форменные комбинезоны, носки. Мощный электрический обогреватель в центре комнаты на полу, обставленный обувью, прогревал всю комнату так, что когда озябших после допроса пленников втолкнули в подсобку, то ударившая в лица волна спертого воздуха показалась обжигающе горячей. Запашок стоял характерный для таких помещений — Одежку часто подсушивали наскоро, перед выходом в караул или на пост, так что аромат застарелого человеческого пота, задубевших отношения носков и давно нестиранных тряпок стоял знатный, в нос так и шибало. Переодевайтесь и пошевеливайтесь, Панкратов ждать не любит. Уже знакомый черноволосый охранник с обезображенным шрамами лицом мотнул чубом в сторону развешенной по поручням одежды. «Подберите себе что-нибудь по размеру, все равно это временно, пока ваша просохнет. На все 10 минут. Не успеете, поведу к начальству хоть с голой задницей». «Да кто он такой, ваш Панкратов?» — сквозь зубы буркнул Димка, когда дверь за охранником закрылась. От пережитого его все еще трясло мелкой дрожью, а зябшее, избитое тело молило об отдыхе, но пока о нем можно было только мечтать. «Я знаю, кто, так что не суетись», — буркнул Федор, придирчиво оглядывая сушилку. Держался после допроса он на удивление бодро, хотя, наверное, просто сказывалось нервное возбуждение. «Вот буржуи совсем тут зажрались. Электроэнергия у них что, даром вообще? Или тут прирученные мутанты день и ночь мускульные генераторы крутят?» не смешно «И вообще, Федь, выбирай выражение, а то услышат кто, и снова руки ломать потащат». Спохватившись, парень содрал с себя влажную форменную куртку, затем рубашку, оставшись лишь в майке и штанах. «И этого черта, что нас привел, мне тоже приходилось видеть», — ворчливо добавил Федор. «У него кликуха на морде лица написана. Шрам, он из свиты Панкратова». Говорят, ему когда-то довелось в туннеле с диким кошаком столкнуться. Из тех, что матерых сталкеров на завтрак жрут. И догадайся с трех раз, кто кому горло перегрыз. Но физию ему кошара перед бесславной кончиной расписать успел. Прямо художественные граффити. Взглянешь на такое перед выходом на пост, и всю смену будут черти мерещиться. Зато сна ни в одном глазу. Подслеповато щурясь, напарник сдернул с поручня чей-то рабочий серый комбинезон, показавшийся ему подходящим, встряхнул перед лицом, примериваясь на глаз. Затем принялся решительно разоблачаться, что-то раздраженно ворча под нос. Мокрые тряпки он тут же развесил на поручнях. Димка последовал его примеру, подобрал верх и брюки — Натягивать чужую одежду было неприятно, неизвестно, с кого ее сняли. Может, болел чем человек, но в мокрой ходить тоже не хотелось, на уже хватит. Димка даже зажмурился, отдаваясь ощущению блаженного тепла, которым было пропитано помещение. «Черт, как же это здорово! Просто согреться!» Застегнув куртку, он покосился на Федора, который тоже заканчивал с переодеванием и возился с ботинками. «Федь, а очки ты где потерял?» «Там же, где ты свои мозги, когда отправился без меня по станции шастать», — отбрил Федор. «Ты все еще думаешь, что это все из-за меня? Но я ведь ничего противозаконного не делал, понимаешь? Ничего!» угу Тут и я просыпаюсь, а в лицо сапог летит. Увесистый такой, понимаешь? И этот подарок явно на чьей-то ноге, а не в праздничной коробке с ленточками. Так что, очки тебе разбили? Черт! Ты что, разбитые очки — это вешалка! Сам прикинь, Димон, и ты бабай, где я новые возьму? Наши оптики от жадности удавятся, но какие-то паршивые очки делать не станут. Им линзы точить для снайперского прицела куда милее. В общем, очки в палатке остались, я их перед сном всегда снимаю. Умеешь ты голову морочить, с души Димки словно камень свалился. Так кто этот Панкратов, Федь? Ты вроде сказал, что знаешь. Кто-кто? Хрен в пальто. Из этой компании я только Ангела не знаю. Наверное, он недавно у Панкратова. А сам капитан начальник службы безопасности Таганского треугольника. Нередко работает следователем по особо важным делам по всему Гонзейскому кольцу, когда какие-нибудь овралы случаются. Очень влиятельная сволочь. Федор. Димка тревожно покосился на дверь. несы ссы, глупости, которые мы иногда говорим, ничто по сравнению с глупостями, которые мы постоянно делаем. Я даже кликуху Панкратова знаю. Я вообще много чего знаю» потому что умный, в отличие от некоторых. Неужто не слышал? Капитан из кабинета выбирается так редко, что его свои же окрестили канцелярской крысой. Но если уж выбрался и начинает греметь костями снаружи, то, значит, случилось действительно нечто неординарное. И весь народ, ясен пень, срочно начинает заранее бздеть. Вот и нас, блин, счастливчиков, угораздило каким-то краем попасть на местные разборки. Слушай, Может, с мотовозом, который мы привезли, что-то не так? Как считаешь, наши умельцы с ним не перемудрили? Да что они там могли перемудрить? Не взорвался же этот мотовоз в самом деле. А может, и взорвался. Какой-нибудь обдолбавшийся недоумок заложил заряд взрывчатки и рванул, думая, что раскуривает пачку с галлюциногенными грибами. Вот тебе и готовая диверсия. А мы крайние, потому что привезли». Тут у них случилось действительно что-то серьезное, Димон, иначе бы нас, бауманцев, не взяли в оборот настолько грубо. — Федь, у тебя словесный понос. — Ага, ты уже говорил. — Йоханый бабай, неужто не понимаешь? Нервная у меня. Трудно удержаться после всего, что нам учинили. А знаешь... Закончив завязывать шнурки на ботинках, фёдор выпрямился, криво усмехаясь каким-то своим мыслям похлопал по карманам прежней форменки выудил размокшую пачку папирос и раздосадованно шлепнул поверх обогревателя. Затем принялся выгребать личные вещи и переправлять в карман комбеза. «Так о чем ты там говорил, Федь?» — напомнил Димка. «Да все о том же. Когда на этом железном толчке сидишь, Димон, все что угодно подумать можно, а сейчас понимаю, не собирались они нас пытать». Фуфло это все. Мы из Бауманского альянса не бомжи какие-то, не посмели бы они. Просто психологическое давление, обработка. Чтоб раскололись и выболтали все, что знаем. Причем сразу и без лишней суеты. Но когда там сидел, веришь, даже не сомневался, что сейчас эта тварь своими погаными инструментами... Фёдор остервенело сплюнул. — Да, Димон, ты уж извини, что напустился на тебя там. Сам видел, пока Пургу гнал, ангел настрогал реже. Чем его так наша Наташка заинтересовала? И о каких нахрен сообщниках он тебя спрашивал? — Спрашивал, слишком сильно сказано. Один вопрос задал и свалил, не дождавшись ответа. А все эти инструменты... Димку передернуло при воспоминании о пыточном наборе на столе восповедальни. Он точно псих. «Эх, Димон, ты просто Панкратова не знаешь. А он тем и славится, что читает так называемый «язык тела с лету», вот как ты книгу. Так что, поверь, ответил ты ему подробно и весьма красноречиво. «Язык тела? Это еще что? Темнота!» Мимика, жесты, позы, реакция на обстановку и внешнее воздействие. Особенно много. Можно узнать по лицу, по глазам. Я в молодости, еще до катаклизма, как-то попал на весьма интересные психологические курсы. Дурак еще был, конечно, мальчишка. Развлекался, а толком ничего не запомнил. Как там это называлось сейчас? Ага, что-то типа... «Глазные сигналы доступа к внутреннему опыту», — Федор хмыкнул. «Звучит как полный бред, да? Но я лично видел, как человека раскладывали по полочкам. Никакое вранье не помогало, как не пытался извернуться. Слушай, а как у тебя там с рукой?» — спохватился Федор. Димка замер, прислушиваясь к ощущениям, потом пощупал сквозь ткань рукава забинтованное место». Под сухой одеждой в тепле бинты тоже почти высохли. Он ведь и забыл совсем об укусе, пока переодевался. Но рана и раньше не болела, а та странная дурнота уже прошла. Хотя, может, на общем фоне болезненного состояния после массажа Ангела он просто не замечает каких-то нюансов. всё нормально, Федь, я в порядке», Димка досадливо поморщился, не желая касаться этой темы. «Не об этом сейчас голова должна болеть». «В порядке он. Морда бледная, на ногах еле держится». Развить мысль Федору не удалось. Распахнулась дверь, и кто-то, не заглядывая внутрь, недовольным тоном приказал выметаться наружу. «Пришлось подчиниться». К большому удивлению обоих, снаружи их никто не сторожил, кроме пожилого тщедушного вида дядьки Палыча, отвечавшего за сушилку. — А Шрам куда подевался? — озадаченно поинтересовался Федор. — Не Шрам, а Виктор Викторович Леденцов! — проворчал охранник, осуждающий, покачав головой. — Малого с террористов уму-разуму учат. Димка с Федором переглянулись. — Палыч! «Хочешь — верь, хочешь — не верь, но мы до сих пор в непонятках мечимся проникновенно заговорил Федор, улыбаясь охраннику с самым дружелюбным видом. Хотя с разбитой и насиняченной физиономией да распухшими губами улыбка получилась еще та, как у алкаша после попойки и драки с собутыльниками. «Сам видишь, ни в чем мы не виноваты, ошибочка с нами вышла». Так что случилось, палоч, не томи ты нашей души. Моё дело вас к начальству отвести, пусть оно и просвещает. Пока несговорчивый старикан вел их из туннеля, где находилось большинство хозяйственных подсобок, к платформе, а затем к кабинету Панкратова, Димка бросал по сторонам внимательные взгляды, но ничего необычного не заметил. Привычная дневная суета. Людей не больше и не меньше, чем обычно. Правда, вот дела на рынке определенно шли вяло. Торгашей было больше, чем покупателей, да и те только глазели, а разбирать товар не спешили. Какой-то ленивый народ на Курской живет, в который раз подумал про себя Димка с некоторой брезгливостью. Не Из-за того, что станция являлась транзитной, люди в основном жили перепродажей товара из грузопотоков между Бауманским альянсом и Ганзой. Здесь никогда не было острой необходимости в таких мастерских, как на Бауманской, с их вечной деловой суетой и серьезной работой по производству насущных для жизни метро вещей. Хватало на жратву и нехитрое развлечения вроде общедоступных девочек из особых палаток, и ладно. Димка и раньше не любил курских, каким-то нездоровым душком от них несло, потребительским. И вообще, люди, которые ничего не создают своими руками, были для него никчемными паразитами. Нет в них цельности, как у бауманцев, электрозаводчан или семеновцев. Даже троцкисты с партизанской, сталкеры которых, рискуя жизнью, доставляли в Бауманский альянс массу полезного сырья с поверхности, и то казались ему более цельными людьми, чем все эти палаточники. Димка неожиданно для себя осознал, что соскучился по своей станции. Наверное, на него так подействовал прием, который бауманцам оказали в допросной. И не так уж плохо к нему дома относились на самом деле, больше напридумывал про себя. «Прав, Федор, сколько можно себя жалеть! Жизнь продолжается, и нужно как-то двигаться дальше!» Задумчиво топая за Федором, Димка твердо решил, что после возвращения поговорить с отцом и снова попроситься в мастерские. «Хватит лодорничать, пора заняться серьезной работой!» А караваны пусть такие, как Фёдор гоняют. Он только и умеет, что на станке в слесарке из готовых комплектующих патроны заряжать. Больше ни на что руки не годны. А вот у него, Димки, всегда были способности к инструментам. А рука... Для нужного дела можно и переучиться. Он же научился, как приспичило, стрелять левой. Димка грустно усмехнулся. «Если мечты не сбываются, их следует уценить». Это тоже из репертуара Федора. Балабол, а сколько житейской мудрости в башке. А еще Федор — хороший друг и настоящий мужик. Не побоялся ангела дразнить, хотя ясно было, что просто так с рук ему это не сойдет».